«Мне надоели ваши глупые выходки», — продолжал горячиться тот. «Если вы думаете, чего-нибудь добиться новым кривляньем, то ошибаетесь, слышите, ошибаетесь». «Все слышу, Гедальга», — спокойно ответил арест. «И если вам угодно, очищу ваше помещение без запинки». «И очистите, потому что дольше я вас терпеть не могу», — гневался по-прежнему Саша Николаевич». И я вас тоже, если вы начинаете изъясняться подобным жаргоном. Но прежде чем нам расстаться, обратите ваше просвещенное внимание вот на эту страницу». Арест показал на развернутую книгу. Там была таблица с рисунками. «Вы видите изображенные здесь камни с якобы таинственными литерами», — заговорил Арест. «Это амулеты. Попрошу вас также запомнить очертания нарисованного здесь кинжала. Теперь желаете ли вы видеть нарисованный здесь кинжал в натуре? Не угодно ли вам последовать за мной?» Арест повернулся и пошел. Саша Николаевич, хотя ничего и не понимал, все-таки последовал за ним, решив, что чем бы не оправдывался арест, он его все равно выгонит. Арест привел его в свою комнату, где на постели нетронутым все еще лежало чучело, так хорошо сделанное, что Сашу Николаевичу, знавшему уже теперь, что это такое, все-таки казалось, что лежит человек. «Приблизьтесь», — пригласил арест, показывая на кровать. Саша Николаевич приблизился и увидел воткнутый в чучело кинжал, торчавшая рукоятка которого была точь-в-точь точь такой формы, какая была изображена на рисунке в книге. «Что это значит?» – спросил он. «А вот вам и остатки амулетов», – показал арест на стол, где валялись разбитые кусочки. «Теперь благоволите поискать вашего преданного слугу, мессира Али. Держу один против ста, что вы его не найдете». «Наружная дверь вашего замка была отперта, так как иначе я не мог бы войти в него, и для меня очевидно, что упомянутое дитя Востока удрало через нее, оставив здесь предназначенный для моей груди кинжал, но воткнутый в другое, более настоящее чучело». И арест раскланялся, как кланялись на сцене придворные перед королем. Саша Николаевич начал соображать, в чем дело, но так сразу поверить не мог. «Он пошел в коморку Али, турка там не было». В доме уже вставали в это время, оглядели везде, но Али пропал. Арест не принимал участия в поисках, а сидел в кабинете и рассматривал книгу. «Ну что, мой принц, убедились?» – встретил Сашу Николаевича он, когда тот вернулся в кабинет. «Да», – проговорил Саша Николаевич, – «это что-то непонятное. Али исчез». «Ничего непонятного нет», – Гедальга возразил ему арест – Судя по этой книге, этот бравый турок принадлежал к секте, описанной здесь со столь тщательными подробностями, что тут даже приложены рисунки священного кинжала и амулетов, которыми пользуются почтенные члены этой корпорации. «Теперь я начинаю убеждаться, что во всяком зле есть своя доля пользы» что вы лишили меня вина и елея, это было несомненное зло, но из того, что я, доведенный до отчаяния, предался созерцанию картинок в волюмах вашей фамильной библиотеки, получилась польза, ибо я напал на эту таблицу, и она нам объяснила, что наш верный Али и турок, который был у нас вчера в гостях, принадлежат к сомнительной секте». «Какой турок мог быть вчера у меня в гостях?» – воскликнул Саша Николаевич. «Разве крыжицкий турок?» «По фамилии нет». Но фамилию можно изменить, а обликом он похож на человека с Востока. «Почему вы думаете, что и он вместе с Али принадлежит к секте?» спросил ареста Саша Николаевич. «Потому что я установил между ними несомненную связь». «Как так?» Арест отвалился на диване и откинул руку ладонью кверху. «Позвольте гульдыны, маравидисы или все равно какие-нибудь денежные знаки, иначе я умерю свою болтливость и буду нем, как рыба. Знаете, гидальга, я серьезно нахожу, что слишком много разговариваю». Договорите, да я дам вам денег, все, что хотите, только говорите скорее, горячо произнес Саша Николаевич. Вот этот жаргон мне нравится гораздо больше, чем давишней. Итак, к делу, как говорят академики, трезво смотрящий на жизнь. Видите ли, гидальга? Вчера вечером я приноровил свое исчезновение из вашего фамильного замка к отъезду вашего гостя. Мотивом же к этому послужила кромешная тьма, стоявшая на дворе. «Признаюсь, я в этой темноте боялся сбиться с дороги, даже трезвый, и потому мне пришла гениальная мысль, их у меня сколько угодно, воспользоваться экипажем вашего гостя, а именно, когда сей экипаж отбывал, сопровождаемый вашими благословениями, я вскочил сзади на ось и крепко ухватился за рессоры, понимаете?» «Когда карета отъехала от вашего замка на довольно приличное количество ярдов, она вдруг остановлена была посреди дороги неким человеком, в котором, когда его осветил каретный фонарь, я легко узнал нашего красавца Али. Он подошел к дверце и довольно горячо и фамильярно стал разговаривать с сидящим внутри кареты вашим гостем». Такое фамильярное обращение солидного господина с проходимцем показалось мне на первый взгляд странным, но теперь оно объясняется легко, если принять во внимание, что оба они принадлежат к одной и той же секте. О чем они говорили между собой разобрать я не смог, потому что они лаяли на непонятном мне языке, должно быть турецком. Али был отпущен с миром, карета двинулась опять, и когда она поравнялась с Гербергом, я соскочил и скрылся в сей благодетельный приют». «Вот и все, что я имею вам сказать, но вы почувствуете соль моего анекдота». «Но «Ну откуда вы взяли эти лежащие разбитыми у вас на столе амулеты?» спросил Саша Николаевич. «И почему был воткнут в мою чучело кинжал?» подхватил арест. «Эти вопросы составляют пробел в моем рассказе, и я готов восполнить его. Дело в том, что я амулеты слимонил у набожного Али». «Что?» «С изумлением», — воскликнул Саша Николаевич. «Слимонил или спер, как говорят в элегантном обществе», — хладнокровно объяснил арест. И более ценные из этих амулетов я обратил в капитал. Ответственность за это падает, замечу в скобках, всецело на вашу голову, Гедальга, ибо вы принудили меня исключительно своей суровостью на этот поступок. Сам я никогда не решился бы, но это между нами, ибо это моя государственная тайна. В отмщение за мое святотатство Аливан Зилкин жал в мое чучело, думая, что убивает меня. Вот и все. А теперь позвольте мне обещанные средства и разрешите с вами раскланяться. «Вы хотите уйти?» — спросил Саша Николаевич. «Кажется, Гедальга, вы совершенно определенно заявили мне, что я вас должен оставить». Настроение Саши Николаевича изменилось уже давно. Как только выяснилось, что Агапит Абрамович связан узами таинственной секты со старым турком, которого он в качестве своего сообщника послал сюда на Мызу, так он со всеми иными глазами стал смотреть на Крыжицкого, и все, что говорил этот господин, потеряло значение. Не было сомнения, что Крыжицкий расставляет какую-то сеть и не гнушается никакими способами». Аресту удалось открыть это, и теперь Саша Николаевич чувствовал к нему одну только благодарность. «Я погорячился», — сказал он ему, — «я не спал всю ночь и был взволнован». «Я тоже взволнован Гедальгой, и потому ухожу». «Послушайте, Арест, вы серьезно хотите уйти от меня?» «Совершенно серьезно», — невозмутимо ответил Арест. «Навсегда?» «Нет, не навсегда», — убедительно протянул Арест. «Только до тех пор, пока не пропью только что обещанные вами мороведисы». «Ну-с, к расчету, стройтесь, гидальга». Нечего было делать. Саша Николаевич отдал обещанные деньги, и когда арест ушел, принялся читать книгу, где на французском языке была описана ужасная секта из уверенных мусульман, известная под названием «Сообщество ассасинов».